9. Выбор Крама Вот это он испугался. Даже Яшка, когда его бес прижал, так глаза не выпучивал. Кого и гляди, обделается. А причина тут может быть только одна. Высший, говоришь? Все понятно. Но на всякий случай проверим. Заодно еще больше пугну. Так меньше страшно. Изгнав, Ло улыбнулся я дядьке. Тот замер камнем, даже моргать не моргает. Не меньше. Убрал я улыбку и вернул беса. Ло понял и тут же мою игру поддержал. — Так сколько мне, по-твоему, лет? — Д Двенадцать, — проблеил мужик. — В двести семь дураком быть попросту невозможно. — Правильно, — кивнул бес. — Я обычный одаренный мальчишка. И если когда-нибудь кто-нибудь услышит от тебя что-то иное, ты умрешь. Это понятно? — Да. Высший... Ой, да! — заметался дядька. — Как мне вас называть, господин? — Меня зовут Китар. — Да, Китар, конечно. Я понял. Затряс головой землянин. — Знакомая вещь? Показал бесплиннику, зажатый в пальцах правой руки, темно-зеленый кубик. — Да! — поспешно кивнул землянин. — Мой пропуск! Страх в глазах дядьки никуда не девался. Он по-прежнему смотрел на меня, как на демона бездны. Сколько ло говорил ему лет? Больше пяти тысяч. Я бы, увидев у мальчишки над головой такое число, тоже, наверное, жуть испугался бы как. — Пропуск куда? — Эм... — замялся землянин. — Просто у меня такой тоже есть. Бес сунул к лицу мужика другую руку со вторым маленьким кубиком. — Так вы наш? — выпучил землянин глаза. — Ой, то есть ты из наших, китар? Ло медленно покачал головой. — Нет, я из более далеких краев, чем земля. И давай сразу проясним ситуацию. На тебя мне плевать, на вашу организацию тоже. Дети-источники меня не интересуют, но знания в целом важны. Ты поделишься ими. Для начала давай про себя и про пропуск, и без глупостей. Мою силу ты видел, причем далеко не всю. Слишком рано сбежал из форта. Слушая бес, я не узнавал свой голос. Низкий, хрипящий, чужой, и такой тон. Словно сам незверженный говорит моим ртом. Жуть аж, меня пробрало. Ло мастерски умеет запугивать. Сомневаюсь, что землянин попытается внезапно напасть. Да и даже просто врать едва ли осмелится. Я видел, да. Собрались складки на лбу пленника. Так и знал, что дар здесь ни при чем. Не существует такого дара. А я что? Я простой собиратель. Три дара. Н не самые сильные по отдельности, но вместе для нашей работы, ну, прямо то, что лекарь выписал. Ты же мне не убьешь, да? Я ведь ничего тебе не сделал. Хватит трястись, — скривил Себес. У нас мало времени. Сказал же, плевать мне. Поможем друг другу и разойдемся, как время придет. Не огорчишь — не убью. Ты выглядишь умнее своего коллеги. Не так давно один глупец по имени Леор в похожей ситуации решил меня обмануть. Не повтори его ошибки, и все будет хорошо. Леор был дураком. Ни капли не расстроился пленник. Жадным дураком, а я не жадный. Забирай мои деньги. Все забирай, только пропуск верни. Без пропуска сложно, у тебя уже есть один. Сейчас расскажу, как им пользоваться. Все расскажу. Меня Крам зовут. Изборщик-землянин по имени Крам пустился в рассказ о себе, о работе, которой он занимался уже больше века, и о тайной службе порога, где он был на хорошем счету. За следующие полчаса я узнал столько нового, что у меня мозг опух. Не уверен, что смог все понять и запомнить, но Ло точно ничего не упустит, если что, потом у беса спрошу. Удивительно, но такой старый Крам, ни раз и ни два посещавший Землю, настоящим землянином считаться не мог. Сами себя такие, как он, называли порожниками. Дело в том, что порог не совсем и земля. Это словно синий, который ты проходишь прежде, чем попасть в дом. Вот шагнул дальше, все, ты землянин. Лоскуты уже настоящая земля. Хотя год за два в предземье у порожников уже тоже идет, как и прочее все. Про бабы он соврал крам. Не восстанавливают они ему силы и долей не прибавляют. Потому так и выдохся. У него ведь полеты всего на пять верст край. И наполняется потом дарошь неделю. Отлетел от форта насколько мог, и уже дальше ножками. Три ночи не спал, костры жег в одиночку. Ни попутных обозов, ни встречных. По дню лесом шел рядом с трактом. Раз рысь отогнал. Другой стая шакалов уже его самого загнала на дерево, только лук и помог потом слезть. В общем, не нагонимый его, и действительно помер бы со всеми своими дарами. Третий дар Крама самый ценный, как будто, но в лесу от него толку мало. В месяц раз может внешность менять. Тело меньше, рост, вес остаются примерно одними и теми же, а вот голова, лицо, волосы, тут хоть рыжий, хоть лысый, хоть урод, хоть красавец, только в бабу не может. Этот дар он взял третьим, на нем и смирился с судьбой. Не стать сильным воином с одними полетами. Ту нору Крам прошел просто чудом и лезть снова в бездну после того раза зарекся. Кто же знал, что способность принимать чужой облик так ему пригодится в будущей работе? Так как Крам не скрывал, что видит возраст с отмером, посланник порога сам явился к нему задолго до срока отбытия из предземья. Ни самого удачливого имперского охотника долго уговаривать не пришлось. Предложенная работа показалась одаренному несложной и прибыльной, тем более, что к первой тайной работе Прилагалась вторая, что являлась прикрытием и тоже сулила приличный доход. К тому же, даруя высокое положение в обществе и определенную власть. Кто же от такого откажется? Человек из тайной службы порога помог к храму перебраться на кассу и устроиться в местную храмовую школу преподавателям. Меньше года на службе хватило, чтобы понять, что там и как, и запомнить повадки с привычками отца-настоятеля. Тот и стал первой жертвой новоиспеченного сборщика. Служители единого не имеют семей. Храмы есть их семья. Занять место отца-настоятеля школы оказалось несложно. У него не было ни друзей, ни родных. Заколол во сне, вывез тело, утопил его в море. Дальше только одежду меняй и живи новой жизнью. Пусть чужой, зато сытой и тихой, а главное — долгой. Денег, что порожники и стайки, как тайную службу сторожил и он и меж собой кличут, за найденных источников платят хватает и на семена, и на все остальное с запасом. А в детворе без отмер на острове нет недостатка. Тут ведь в чем фокус? На кассе есть традиция. Всех достигших 12 лет, Сирич, ставших подростками, приводить к отцу-настоятелю храмовой школы на ритуал на путствие Там кто с подарками богатыми и не очень приходит, кто с хорошими для детворы числами троероста, кто сразу с платой за обучение, во власти храма, как и его предшественников было принять в школу любого безродыша, но не в этом суть, а в том, что все дети острова проходили через заботливые руки отца настоятеля. Ни один источник, рожденный на кассе, не мог укрыться от крама. Нашел, записал, кто, откуда, сообщил, куда следует. Через какое-то время ребенок исчезает, а отцу настоятелю передают определенную сумму золотом. Даже руки не нужно морать. Как и рисковать, как и тратить время. Не работа, а сказка. Приходит же пора отправляться на землю, так тоже дар в помощь. Назначил себе преемника, подходящего по фигуре и росту. Распрощался со всеми, уехал. В империи месяцок-другой отдохнул, насладился порочными радостями. Сплавал на землю с отчетом, и можно обратно. Убиваешь самим же собой отобранного на роль будущего себя человека и занимаешь его место, то есть возвращаешь свое. Уже трижды так делал, и на четвертый круг как раз нынче пошел но проклятые хорты со своими причудами все краму испортили. Думал, форт вот-вот падет и избежал, как ему казалось в последний момент. Увы, из огня да в полымя угодил. Пустой тракт не годится для путешествия в одиночку. Видно, в шестнадцатом тоже заметили дым, что пустили дозорно, и тормознули всех, кто двигался на восход. «Не встретил бы крам нас, едва ли бы смог добраться до крепости. Можно сказать, что одаренному повезло с нами, как и нам с ним. Хромовнику защита, нам знание. Кто ж знал, что доставшийся мне от Леора кубик такая полезная штука? Артефакт, я запомнил мудреное слово. Выдавался каждому собирателю, поступившему на службу в тайку. Кто и как создает эти пропуски, кран не знал, но зато умел чудным кубиком пользоваться. Там все просто. Зажимаешь его меж трех пальцев, положив те на грани с определенными символами и любой видящий вместо твоих истинных долей роста узрит числа, которые ты представил у себя в голове. Кого хочешь обмануть можно. В предземье уж точно. Но это еще не все. На корабль, везущий на землю скопивших заветную сотню, зайдешь без проблем и без лишних вопросов. Тоже с выходом. То есть со спуском. Предъявишься и кубик встречающим, и тебя пустят в город в обход всех ступеней контроля. Вещи можно проносить не отберут, как у других. Только радости в том немного. Даже деньги предземья, не говоря уже про совершенно бесполезные семена и бобы, на земле только на переплавку годятся. На пороге еще можно сменять имперское золото на благородный цвет. На лоску также больше пользы принесут украшения или драгоценные камни. Сложно все это, конечно, но возможность оказаться по ту сторону барьера не с пустыми карманами, подспорье серьезное, Хорошо, что я решил тогда сохранить чудной кубик. Вот он, какой полезный оказывается. Но второй пропуск нам ни к чему. Видно, бес рассудил, что живой храм для нас полезнее мертвого, расвернул одаренному кубик. У Лонни это не может быть совести. Посчитал бы, что порожник опасен для нас, прикончил бы, не моргнув глазом. Айку пришлось малость приврать. Сказал, что Микуш — тот самый одаренный храмовник, не желающий, чтобы о его трусости с подлостью пошли слухи, мол, золотом заплатил за молчание. О Лине, Свеи и всем остальным я втюхал подсказанную самим же Крамом историю про с найденного в лесу возле тракта покойника приметные сапоги, из-за которых мне и пришлось устраивать этот допрос. Но договор — это одно, а доверие — совершенно другое. Ночью дежурство поделили Сайком и Линой на троих, позволив Краму дрыхнуть до утра, на следующей ночевке порожника бы снова не допустили до стражи. Но новый день опять принес перемены, и все перевернулось с ног на голову. Теперь выбор уже предстояло делать нашему попутчику. Сам же я... Я слишком привык доверять бесу. Ло прежде не ошибался. Раз говорит, что надо сделать так, значит, оно для нас лучше. Лучше. Скорее уж, меньше погано. Как тот выбор из сказки прямо пойдешь, смерть найдешь. Назад повернешься, домой не вернешься. Направо свернешь, от беды не уйдешь, а налево-то вообще не ходи, бездно там. Началось все с того, что утром четвертого дня нас нагнал конный отряд из шести человек. Не охотники, не имперцы, торговцы из обоза, с которыми мы пришли в форт и с которыми там отбивались от хортов. Возглавлял людей дядька, ругавшийся Давичи сборхом из-за несправедливости раздела добычи. У него еще брат во время штурма погиб. «Да надо было сразу вместе с вами текать!» — сокрушался мужик, тормознувший своих у повозки. «И двух дней с вашего отъезда не прошло, как снова дымом сигнал. И еще хорты. Теперь с закатной стороны прут. Майор все пыжился, мол, крупный отряд на подходе и с одаренными. Раз отбились, и второй отобьемся. Вот только я помню, как мы отбивались тогда». Если бы не ты, парень, давно бы зверей кормили. Сели мы со своими, обдумали все и в седло. Товар жалко, повозки тоже, но жизнь дороже. Мы ведь все с Элла нам до дома рукой подать. Гору перевалить столько, а там до пристани уже всего ничего. Конными без обузы проскочим уж как-нибудь. Вот значит как. Получается, мы вовремя сдернули. Второй раз не уверен, что ослабленный первым штурмом форт получилось бы удержать. Все боялись тарана -то того, а ведь только он и помог победить тогда Хортов. Не сруби я всех старых зверей во главе с предводителем, те бы внутрь как пить дать прорвались бы, даже не ломая ворот. Стены длинные, а на четыре части разорваться не может, да и дара бы мне на всех матерах не хватило бы, каждого по отдельности резать. Теперь у защитников форта один шанс на успех. Если Зимородова успели обогнать хортов, то, скорее всего, устоит крепость. Если нет, то, что купцов на тракте при всех их одаренных сомнут, что им перцам не удержать стен. От мыслей про второе всего передергивает. Надеюсь, Единый не дал такому случиться. Умом-то я вижу выгоду в гибели своих врагов, но не стоит того смерть ни в чем не повинных людей, что остались в 17-м форте. Сержант Йош, майор Борх, Гога, обозники, с кем вместе столько по тракту прошли. И это ведь только начало. Потом что? Первую крепость Хорты захватят, вторую, третью. В одном месте тракт перережут, в другом. Встанет торговля. Закончится прежняя жизнь, все закончится. Без охоты на материке можно будет забыть и про путь, и про саму дорогу к земле. Будет народ по своим островам сидеть, старость ждать. Грустно все это. Йог. А ведь из-за меня это все. Из-за лот, то есть. Хорты же не просто так из своих гнездовий повылезли и старый млад. Одних бес гонит их на охоту за другим бесом. За моим бесом. Склоки бездны выплеснулись наружу. У нас в предземье между собой счеты сводят, проклятые твари. Но что я могу? Не сдаваться ж Гахарам на суд в самом деле. Если верить Ло, его смерть врагов рода людского не остановит. Все равно всех со света изжить попытаются. Нет уж, Китя, одна у тебя дорога. Только победа твоего беса над остальными может людям помочь. Так что бежим пока, а как сил наберемся, дадим гадам бой. Убегать на землю, когда здесь такое творится, Нельзя. Ло, конечно, это моя мысль, не понравится, но решать не ему, а я выбор свой сделал. Как возможность появится, обязательно поговорю о том с бесом. Повелители Хортов уж точно придется прикончить. Без него все вернется на круги своя. Ведь не стану же я оставлять своих неродных роднулик в мире, где люди заперты на островах. Привел в предземье беду. Думай, как ее побороть. То есть Ло пускай думает на его бесовской совести все это на совести которой нет. «Ну ничего. Моей на нас двоих хватит, а в нашей паре, чтобы он там себе не думал, я главный. Не захочет помочь, так заставлю. Ему некуда деваться». «Хорты нынче с ума посходили», продолжал меж тем так и не спустившийся из седла на землю торговец. «Сидеть в форте сейчас верная смерть. Но не вам то рассказывать. Раньше нашего смекнули, что спасение в скорости только» предложил бы распрячь лошадей и с нами верхами, но много вас слишком. Малые опять же. Удачи вам, в общем. До шестнадцатого-то вы всяко успеете, а там, даст единый за хребтом, поспокойней будет. Прощай, одаренный». И отряд всадников двинулся дальше. Дюжина животных на шесть человек. С заводными лошадьми все. Нам на повозке не угнаться за ними, но, может, оно и к лучшему. Пусть нам протарят, разведают. Я как в воду глядел. Только-только обед на ходу отобедали, как из-за поворота дороги показались скачущие нам навстречу торговцы, с которыми мы распрощались всего несколько часов назад. Опа! Так ведь с ними еще кто-то. Из шести заводных лошадей только трое животных без всадников. Похоже, каких-то охотников подобрали, только зачем, к нам теперь их везут. «Пал шестнадцатый!» — еще издали проорал предводитель торговцев. «Разворачивайтесь!» — и мужик замахал нам рукой, рисуя круг в воздухе. «Все, приехали!» — подскочил Айк на козлах, натягивая поводья. «Что? Как?» — едва не свалился с крыши резко остановившейся повозки крам. «Дозорные!» Махнул себе за спину подъехавший дядька, указывая на троих солдат, пополнивших отряд элских торговцев. «Первый дым-то отпускали. На днях к форту вышли, а там уже хорты. Еле ноги смогли унести, подобрали их вот». «Не штурмуют, не осадили, а именно взяли?» Подскочил к одному из солдат, спрыгнувший с крыши крам. «Ворота нараспашку». Хмур буркнул имперец. «Трупов тьма». Из живых только хорты кругом. Даже подходить не понадобилось. Палфорд. Вот же срань! — протянул, схватившись за голову, Крам. — И что делать теперь, китар? Вслед за повернувшимся ко мне порожником на меня тут же перевели тревожные вопросительные взгляды Илина с Айком. — Что случилось? — выскочила из повозки перепуганная вея. — А ну, все обратно! Прикрикнул я на полезшую было наружу Дитвору. Но вот для всех остальных у меня слов не нашлось. Что делать? Да откуда же я знаю, что делать? И правда, приехали. Чего задумались, спутники? Не вытерпел другой солдат. Не глухий чай. Разворачивайте повозку и дуйте за нами. Пал шестнадцатый. Пал. Закрыт тракт. Назад нельзя. Тоже хорты. то Спокойствию моего голоса позавидовал бы приказавший долго жить Брон. Но это уже не я говорил. Слова Ло. — Так, может, отбились? — с надеждой предположил Элиц. — Нет, — покачал головой бес. — Не отбились. — Да что вы мальчишку слушаете? — фыркнул имперец. — Сударыня, сударь, — повернулся солдат Клини с крамом, приняв видно их за наших сайком родителей. Не теряйте время. Хорт у нас на хвосте не висят, но поспешить надо. Спасение только в семнадцатом. Для них, может быть. Для нас точно нет. Если форт устоял, и пришедшие его штурмовать, хорты разбиты, то встретят нас там зимородовые. И недобром встретят. Да и не верю я, что нынче за стенами отсидеться получится. Необычное же нашествие тут у нас. Не в набег пришли хорты, и откатываться обратно на полночь к себе в этот раз враг не станет. Прав, бес. Нельзя нам назад возвращаться. Это или погибель, или отсрочка ее в лучшем случае. Обходить лесом надо. И в горы. Озвучил свои мысли ло. Мы хортам сами по себе не нужны, а вот хорты падут. Все падут, вы разве не поняли еще? Это война. К лету все побережье от Фата Дамона мы потеряем, а может и вообще все. По тракту, куда ни поедете, везде смерть. Мы надеялись проскочить, но раз не успели, теперь только в лес». Айк с Линой молча переглянулись. «Свои со мной спорить не будут, давно смирились с главенством малолетки. Да и про Зимородовых помнят небось. Торговцы же, видевшие, что я творил во время битвы с Хортами, тотчас крепко задумались, Эти еще с той поры слишком сильно прониклись к одаренному мальчишке почтением, чтобы сейчас сходу отмахнуться от моих слов. А вот солдаты немедленно скривились. — Тьфу, ж, фыркнул старший из них. — Пал семнадцатый или нет еще, надвое. А в лесу точно смерть. Хватит лесы точить, скачем дальше. Предупредили их, пусть теперь сами решают, куда им и как. И вот тут пришло время выбора крама. Сделал его порожник молча. Попросить он сейчас к торговцам, те бы, пожалуй, его взяли с собой. Лошади лишние есть, а подмены на всех уже нет. Но одаренный предпочел довериться бесу. Видно, опыт нескольких тысяч лет жизни сыграл свою роль. Ло, успевший спуститься с козел, стоял рядом с порожником, и кран, пригнувшись ко мне, тихо спросил. — Они нам нужны? — Нужны, — прошептал в ответ бес. И их лошади тоже. «Не глупите, служивые!» Уже громко заговорил Крам. «Просто вы тех хортов только издали видали. Там старья половина. Вы представьте себе звери в пять раз крупнее обычного и с копьем, или с топором, и с мозгами. Такого, что не глупей человека. Вон, торговцы соврать не дадут. Лестниц навязали мохнатые, таран притащили». Бесполезно тут драться сейчас. Не той силой, что в фортах стоит. Бежать столько. Китар верно молвит. Правда, правда? Закивали, кажется, принявшие таки нашу сторону в споре торговца. То не звери уже. Не по силам нам. Большим войскам надо, дружины. А ты кто, кстати, будешь сам? спросил старший Элиц, до которого наконец-то дошло, что стоящего перед ним человека он видит впервые. Тебя с нами не было в форте. — Фотой я, а в охотник, — пошел сказывать свою сказку Крам. — Из ватаги последний остался. Подобрали меня вот. Край морды нас задела. Не те это хорты, что прежде. Вам, конечно, решать, но я бы на вашем месте гитара послушал. Уходить из тракта надо. — А ухватит, рявкнул командир тройки имперцев. — Пустой треп. — Мы в форт! — Они хоть в лес хоть куда, поскакали!» И солдат собрался было стегнуть свою лошадь поводьями. «Да ну стой!» Пришел черед старшего элса, успевшего взять коня, на котором сидел солдат-пудусцы, повышать голос. «Вы нам не указ. В форт хотите, но так слезайте с наших лошадок и топайте!» «Что?» Потянулась к ножным рука воина. «Вот так, значит?» Тогда тогда это именем императора ваши лошади конс, конс, конфис забираем, короче. Компенсацию получите после. Чего? взревел в свою очеретелец. Торговцы не имели мечей, но это не помешало им немедленно схватиться за кинжалы и луки. Дорога возле повозки тотчас же зазвенела, залязгла обнажаемой сталью. Уберите руки, к йокам. Имперец отпихнул ногой предводителя Элсов. Оставшиеся два солдата, явно превосходящие торговцев в искусстве верховой езды, тут же подняли своих лошадей на дыбы, оттесняя животных противников. Последнее предупреждение! рявкнул командир дозорных. Совсем страх потеряли убогие. А ну убрали оружие. Я. В этот момент. Голова имперца резко отлетела назад. В глазу начавшего сползать с седла воина торчал брошенный бесом нож. Второй, успевший вскинуть меч в замахе, солдат харкнул кровью, когда в его грудь вошел наконечник копья. Трус не трус, а силы с ловкостью краму тоже было не занимать, как и мастерства в обращении с оружием. Последний имперец на глазах у остолбеневших торговцев успел развернуть коня и рванул прочь по тракту галопом. «Они сами виноваты», — холодно процедил бес, отпуская тетиву. Слетевший с коня на всем скаку человек умер мгновенно. Мне не нужно было разглядывать труп, чтобы узнать, что стрела Ло вошла точно в сердце. «Глупцы». Крам уже успел поймать двух лишившихся седаков лошадей и поглаживал их по мордам свободной рукой, успокаивая. Глупцы! Медленно повторил запорожником предводитель торговцев и, повернувшись ко мне, прижал ладонь к груди и кивнул. Командуй, одаренный, ты старший? Лони ответил. Взгляд беса скользил по выглянувшим из расступившихся облаков на закате заснеженным пиком. Горы, а сможем ли мы добраться до них? Три жизни за три лошади. Не только у бесов нет совести, у грызений ни капли. Таки собрался предземье спасать. Не ври хоть себе, ты спасаешь семью. Если для спасения он и придется утопить один другой остров, ты сделаешь это. В крови утопителя в море не суть. Не надо про совесть китар. Просто делай, что должно.